Белоснежка и Семь гномов Версия номер один пока была единственной и, по разумению Раста Петровича, самой логичной. В замкнутом пространстве существует двое соседей, которые находятся в столь скверных отношениях, что отгородились друг от друга забором. Коммунары — люди мирные, покладистые,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 еще больше отделено от внешнего мира, чем община луч света. На свою территорию они никого не пускают. Кузьма Кузьмич по дороге рассказывал, что Мароний предложил сплинтоунскому исправнику выбор. Попробует сунуться, пристрелят на месте. Будет держаться на расстоянии сто долларов ежемесячно. Поскольку-то было ровно вдвое больше его жалования, маршал охотно согласился.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 Таким образом, никто селестянцев не трогает, никто не мешает им жить по их обычаям. Каждый из братьев имеет по несколько жен, а у старшего их чуть ли не целая дюжина. В семьях по десять-двадцать детей. У взрослого населения пропорция мужчин и женщин поддерживается за счет того, что по достижении совершеннолетия право остаться дома получает лишь первородный сын.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 Если коммуна уберется из Дримвелли, долина превратится в абсолютно замкнутый анклав, где сектанта будет полное раздолье. Прослышав про шайку черных платков, членов, которые никто не видел в лицо, бородачи решили воспользоваться этим удобным шансом. Хитро и сшито белыми нитками. Даже не понадобится принцип «ищи, кому выгодно». Других подозреваемых просто не существует,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 Хоть и Расты Петровича когда-то учили искусству мягкого падения, но за отсутствием практики навыки подзабылись. Он не успел одни мышцы как следует напрячь, другие как следует расслабить, и приложился о землю так, что зазвенел и ушах. Впрочем, человек, вовсе не обучавшийся падать от подобного кульбита, скорее всего, просто свернул бы себе шею.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 Судя по движениям и голосам, люди, осторожно приближавшиеся к Расту Петровичу, были совсем молоды. — Как думаешь стрельнуть? — напряженным тенорком, — спросил один. Второй откликнулся не сразу. — У тебя серебряная? — А как же! Они стояли шага в трех, будто не решаясь подойти ближе. — Погоди, — звук пробки, вынимаемый из фляги, — сначала святой водой кропим. На и раз Петровичи, полетели холодные брызги. Что за балаган? Парни, им вряд ли было больше двадцати, дружно бормотали молитву. «И не введи нас свои искушение, но избави от лукава. Аминь! Голова-то у него есть, — шмыгнув носом, спросил первый. Вроде была, хотя кто их, ведьмаков, разберет? Видал, как он над землей плыл, будто по воздуху, жуть! Сейчас пощупаю!» В голову лежащий воткнулся ствол винтовки. Есть голова! Ну, это ж было слишком! Прямо с земли, не поднимаясь, и раз Петрович сделал двойную подсечку. Его ноги качнулись по кругу, будто со стрелки под сверблату часов, и один из обидчиков с воплем грохнулся на землю. Второго Фандорин, приподнявшись, схватил левой рукой за пряжку ремня и рванул на себя, а кулаком правый нанес встречный удар в переносицу.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 Потирая ушибленный при падении локоть. А если бы не аркан кинули. Если пальнули из двух стволов, что тогда? Я бы же столько отомстил за вас, господин, беспечно ответил горе помощник. Давайте скорее посмотрим, кто эти люди. Интересно. Пока Фандорин доставал из сидельной сумки фонарик, Масса быстро связал пленников и перевернул на спины. Черных платков нет, вот первое, что.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 «Помоги-ка!» Вдвоем они перекинули бесчувственных селестянцев через холку лошади. «Туда повезем!» — кивнул Масса в сторону русской деревни. «Туда!» — Фандорин показал в сторону селестианской. «А ты исчезни! Если что, сам знаешь!» Масса с поклоном попятился и растаял в темноте. Ударом ноги раз Петрович сшиб кусок забора на землю,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 Он на всякий случай, чтобы часовой не подстрелил, встал за крупом лошади и громко крикнул «Эй, на башне!». Связанные юнцы уже пришли в себя. Ёрзали, мычали. Масса не забыл всунуть каждому в рот по кляпу. «Кто там?» — раздался свышки дрожащий голос. «Ты человек или бес? Братья, братья!» Ударил сигнальный колокол. Из-за чистокола донеслись крики.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 Чуть более продолжительное. Потом заскрипели ворота. — Это ничего, что ты русский. Все люди и братья. Езжай, добрый человек, ты поступил милосердно. На треугольном пространстве, зажатом между тыном и обрывом, стояли семь основательных домов в два этажа, около каждого хозяйственной постройки. В стороне амбары, большой коровник, свинарник, кузница, кораль. Повсюду горели масляные фонари, и было видно, как любовно, тщательно обихожен здесь каждый клочок земли. Посредине поблескивал черной водой идиллический прудик, на клумбах лагухали цветы. Через аккуратно выложенный камнями ручеек был перекинут кукольный мостик. «Еще одна разновидность земного рая для своих». — подумал Раст Петрович, оглядывая небесных братьев, выспавших из домов. В основном это, правда, были сестры. Все в белых фартуках, лиц почти не видно, под огромными кружевными чепцами. Женщины стояли плотными кучками, каждый у крыльца своего жилища, и просто смотрели, предоставляя действовать мужчинам. Тех было немного, человек двадцать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 но, как вскоре выяснился, ошибся. Пока селестианцы развязывали и расспрашивали юнцов с библейскими именами, Густобровый на время исчез, а потом появился снова и отвез Ираста Петровича в сторону. — От имени апостола Марония и всей нашей общины приношу тебе глубокие извинения, добрый путник. Прости наших неразумных братьев, они действовали по собственному почину и будут сурово наказаны. Я старейшина Разис, остальные старейшины и сам апостол просит тебя пожаловать к ним для беседы. Он с поклоном показал на самый большой из домов, над которым чернел кованный крест. Был благодарю. Прежде чем последовать за старейшиной, раз Петрович обернулся и окинул быстрым взглядом гремень тына.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 Это уж точно был апостол Марони, кто ж еще? Приветствие не последовало. Семеро братьев в упор разглядывали человека в серо-белом костюме. Даже Разис, сидевший с краю, хоть он, казалось бы, имел возможность, но любоваться на русского и раньше. Эраст Петрович в свою очередь рассматривал селестянских старейшин. — Я с ними тут будто белоснежка с семью гномами. Подумал он и закусил губу, чтобы не улыбнуться. Мы живем в страшные времена, скрипучим голосом сказал Марони. Остальные молча покивали. и веселом, храбры, но безрассудны. Они решили на свой страх и риск выследить дьявола, что ополчился нашу мирную общину. При этих словах из темноты бесшумно выплыла белая фигура на коне.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 Я приехал не для того, чтобы от них прятаться, чтобы их найти. Истер Стар готов договориться с ними по-доброму. Он сделал красноречивую паузу, но ответ Морони был неожиданным. Старейшина, разец говорит мне про бандитов. Во-первых, их в долине нет, иначе мы бы знали. А во-вторых, селестианцы не боятся никого из обитателей земли. И уж меньше всего каких-то жалких грабителей. — Кого ж тогда вы боитесь? Фандорин улыбнулся. — Не безголово же всадника в самом деле. Его шутливый вопрос привел братьев в смятение. Они зашептались между собой, причем крайне даже выскочили из кресел, чтобы принять участие в обсуждении. раз Петрович деликатно отвел глаза, но прислушиваться прислушивался. О чем шел спор было? Непонятно, но, похоже, мнения разделились. — Ты знал о безголовом и все-таки отправился в ночную прогулку? — недоверчиво поинтересовался апостол. — Да, что ты такое слышал. Фандорин никак не мог взять в толк. Неужто эти, мягко говоря, взрослые и умудренные жизнью люди могут всерьез верить в привидения? Знаешь, об индейце и его чубаром жеребце... — тем же Тоном спросил Морони. — Пора было разобраться, из-за чего сыр Бор, То в Салуне чернокожий Вашингтон Рид всех пугал, теперь эти семеро гнобов. Буду признателен, если вы расскажете мне об безголовом всаднике подробнее. Апостол подал знак старейшине, сидевшему справа от него. — Поведай ему, Иеремия, как ты это умеешь. С его бородовой иеремию уговаривать не пришлось. Очевидно, он пользовался вообще не славой великого рассказчика. Громко прочистив горло, что само по себе прозвучало довольно зловеще, старейшина начал с ужимками, модуляциями провинциального трагика. Двадцать третьего августа, сравнялось с тринадцать лет с того страшного дня, ровно тринадцать. Ровно тринадцать он выкрикнул, подкаркнул вот Братья дружно перекрестились. Во времена золотой лихорадки не было в здешних местах головореза страшней, чем вождь индейцы в племени Лакота по имени Расколотый камень.